Глава двадцать пятая. День и ночь народ теснился вокруг дворца. Лакеи сновали кругом с перепуганными лицами, приглядывались к каждому взгляду, прислушивались к каждому слову. Разве им не приходилось опасаться, что их убьют так же, как Феррери, если только черни заметят попытку Фердинанда бежать? Бегство могло удастся только в том случае, если все приготовления будут совершены величайшей тайне. Начался «Поход трех храбрых», как окрестила Эмма План, выработанный ею совместно с мужем и Нельсоном и представлявший разительный контраст с общей трусливой растерянностью. Чтобы отвлечь общественное внимание, посланники дружественных Неаполю держав дали ряд празднеств, каждый раз ярко освещая фасады своих помещений и открывая настежь двери и окна, чтобы на улице были слышны звуки беззаботного веселья. Эмма тоже больше, чем когда-либо, показывалась в обществе, пела задорные песенки, танцевала помпейские танцы, придумывала новые пластические позы. Можно ли было заподозрить Марию Каролину в отчаянном решении, если ее верная подруга беззаботно отдавалась развлечениям? В часы, свободные от этой комедии, Эмма лихорадочно работала. Надо было выполнить условия, поставленное Фердинандом, то есть спасти все его состояние, иначе он мог в последний момент перекинуться на сторону Карачиолла или Руффо. Вернувшись с празднества, еще одетая в прозрачный бальный туалет, Эмма получила в ночные часы тайную корреспонденцию от Марии Каролины. «Дорогая миледи, с четверга мы не имеем известий от Мака. Я умираю от сердцебиения страха. Сегодня ночью я перешлю вам наши испанские деньги, принадлежащие мне и королю, всего 60 тысяч дукатов. Это все наше состояние. К сожалению, мы никогда не копили. Драгоценности всей нашей семьи я пошлю завтра, доверяя их порядочности лорда Нельсона. Генерал Актон уже говорил с ним по поводу остальных денег, которые пойдут на уплату армии, флоту и тому подобное. Саверио верный и надежный человек доставит их. До свидания. Поклонитесь от меня, шевалье, уважаемому милорду, нашему спасителю, его храброй нации. Сохраните мне их дружбу. Ах, сколько доказательств ее уже дали вы мне. До свидания. На жизни смерть, ваша благодарная, верная подруга Шарлотта. Ночь за ночью новые посылки, новой записки. Непрерывно прибывали ящики, сундуки, баулы, в которые Мария Каролина с помощью принцессы и посвященных в тайну придворных дам упаковывала все нужное для переезда. «Моя дорогая миледи, присем еще три сундука и маленький ящик. В первых трех находится немного белья для моих детей для пользования в дороге. В ящике несколько платьев. Надеюсь, что не очень утруждаю вас. До свидания, дорогая моя». Вы обязываете меня на всю жизнь к неизменной признательности, ваша верная Шарлотта. всё это надо было поместить в подвалах Палаццо Сиесса и, пометив крупными буквами собственность лорда Нельсона, вручить матросам. А тут еще подоспело все то, что хотел спасти сам Фердинанд. всё то он хотел захватить с собой, ничего не соглашался оставить. Он отказался от самых ничтожных пустяков лишь тогда, когда выяснилось, что на судах не хватает места. Он был вне себя от необходимости оставить собак и долго не хотел понимать, что трудно провести эту лающую стаю королевских фаворитов по улицам, не обратив внимания толпы. Вот когда во всей красе выступили его скупость, его неизменная стяжательность, он был глух к представлениям Пинетелли и Карачиолла, что государство нельзя лишать всех средств, так как иначе оно не в силах будет бороться с осаждавшим его врагом. Всю наличность казначейства он забрал с собой. Пускай эти негодяи-чиновники изворачиваются, как умеют. Разве в долгие годы мира они путем всяких обманов не набили себе карманов? Ну так будет законным возмездием, если теперь они вернут часть украденного. При этом он наказывал особенно строго Пиньетелли, оставляемого в качестве королевского наместника, чтобы тот оказал врагу упорное сопротивление, и заранее делал его ответственным за каждую ошибку и упущение. В отношении к своим самым доверенным лицам он упорно разыгрывал комедию, будто поездка на Сицилию, лишь прогулка, лишь временная перемена места, а никак не бегство, не говоря уже об отказе от трона. Таким образом, в руки Эммы стекались все сокровища Неаполя — Однако о себе самой она совершенно не думала. Она не хотела и пальцем шевельнуть, чтобы спасти свое имущество. Сэр Уильям с трудом упаковывал наиболее ценные картины, греческие вазы и античные редкости. Все это он отправил в Англию, все же прочее оставалось на месте. Так в труде и заботах текли дни. Все ближе и ближе. Придвигалась 21 декабря, день, назначенный для бегства — А с этим днем надвинулась новая забота. В городе уже начали циркулировать слухи о намерении королевской семьи покинуть Неаполь, и к Эмме стали вламываться целые толпы просителей, которые молили взять их с собой, чтобы избавить от народного гнева. Эмма должна была ходатайствовать за них перед королевой. Однако число просителей все возрастало, и приемная палаццо Сиесса никогда не пустовала от ищущих помощи. Пришел Иванни. некогда бывший судьей казенных шкалеров. Боясь мести патриотов, опасаясь продвигавшихся все далее французов, он вернулся из своего убежища в Неаполь и теперь обратился к Эмме с просьбой дать ему местечко на корабле. Пусть это будет самый темный уголок в трюме. Пусть его пищей будет кусок черстого хлеба, лишь бы спасти жизнь, жизнь. Но места было мало. Для тысяч желающих было всего двадцать пять судов, Эмма не могла взять на себя составление списка спутников и передала просьбу Ванне Марии Каролине. С тех пор Ванни приходил ежедневно утром, днем, вечером. Он робко проскальзывал через боковую дверь, ждал в углу приемной, не осмеливаясь обратиться с вопросом, искал взора Эммы с немой мольбой. Уж не забыла ли о нем королева? Ужас и сострадание преисполнили Эмму. Сколько отчаяния было в его взоре! как лихорадочно дрожали его губы. 19 декабря Мария Каролина прислала Эмме объемистый список лиц, которых предполагалось взять с собой, и образец легитимационного билета, по которому капитаны судов могли узнать, действительно ли данное лицо включено в список. Эмма с состраданием просмотрела список. Имени Ванни там не было. Лицо Вани посерело. Один момент он оставался в нерешительности, затем подошел к Эмми и положил запечатанную записку около нее на письменный стол, осторожно, словно опасаясь дотронуться до ее руки, до платья, и при этом произнес «Если я завтра почему-либо не приду, мне могут помешать. Не откажите передать эту записку королеве, миледи». На следующий день Мария Каролина прислала дополнительный список. Так как приемная была полна... чающих движения воды, то Эмма предварительно просмотрела его. Теперь имя Ванни было занесено, но перечеркнуто жирной чертой. Видно было, что рука, зачеркнувшая это имя, дрожала, так как широко, кругом разлетелись чернильные брызги. Эмма поспешно прочла сопроводительную записку королевы. «Дорогая миледи, ежедневные народные восстания, ежедневные открытые убийства». Разве это не показывает, что нас ждет? У меня смерть на сердце. Не будь здесь спасителя. Доверчиво вручаю ему судьбу свою и своих невинных детей. Присем список лиц, которым я сама вручу легитимационные билеты, так как несчастные не решаются сами заявиться, то их еще, пожалуй, могут оставить из злобы или мести. До свидания. Ах, если бы я могла когда-нибудь доказать, Как я вам благодарна! Я несчастнейший из всех женщин, матерей, королев, но все же остаюсь вашей верной подругой Шарлоттой. Постскриптум. Моя душа истерзана, сердце истекает кровью. Ванни, несчастный сегодня утром застрелился. Как упрекаю я себя за него! Теперь Эмма вспомнила странный тон, с которым Ванни произнес слово «завтра». Она взяла со стола записку, оставленную им для королевы. Что делать с нею? Следует ли переслать ее по назначению? А что, если эта записка лишь принесет новое страдание, обремененное горем женщине? Эмма решительно взяла записку и вскрыла ее. Неблагодарный двор изменически покидает меня в беде, непримиримый враг преследует меня по пятам, и нет государства, которое даст мне приют. Я отказываюсь от жизни, ставшей мне лишь в тягость». Пусть моя судьба будет уроком для судей ванни ванне. Настала 21 декабря. День бегства. Вечером Келим Эфенди, турецкий посланник, дал праздник в честь сэра Уильяма. В 9 часов Эмма показала новые пластические позы, а затем, в то время как Гамильтон выслушивал в зале восторженные похвалы гостей, Она поспешно переоделась в уборной в грубое платье женщины из простонародья и через боковую дверь выскользнула на улицу. Перед домом толпились группы ладзарони, смотревших на ярко освещенные окна посылающих дикие проклятия на всех этих чужеземцев, которые бесчувственно танцевали и смеялись среди народных бедствий. Затем они столпились вокруг экипажа, только что подъехавшего к порталу, и, узнав герб сэра Уильяма, разразились дикими ругательствами по адресу посланника и его жены. Он был старый глупый фат, ощипанный петух, не замечавший рогов, наставляемых ему женой. Ей мало было делить ложе с австриячкой, так она еще приспособила себе английского адмирала, этого скелета Нельсона. С тех пор они втроем правили Неаполем. Разве не они втянули короля в войну? Еще бы! Ведь им нужен был предлог, чтобы еще больше изнурить несчастный народ. Теперь деньги текли к ним целыми потоками, ведь не скроешь, как они просаживают эти деньги. Каждую ночь Красная Мадонна шляется на балы до празднества, разодетая в дорогие платья и драгоценности. А тем временем австриячка... Держит короля пленником во дворце и приказывает своим агентам распространять слух, будто она уже удрала с ним на Сицилию. Только она никогда и никого этим не обманет. Без этой леди королева никуда не сбежит, и наступит день, когда ей будет оплачено за все. Вот когда народ штурмом возьмет дворец, освободит короля и бросит в помойную яму весь этот чужеземный сброд... Эмма слушала все эти разговоры, улыбаясь, легковеряю Черни, ведь экипаж остановился у портала по приказанию Эммы, чтобы Чернь думала, будто Красная Мадонна все еще торчит на балу, и чтобы внимание толпы было отвлечено от боковых дверей. Скрыв лицо головным платком, Эмма замешалась в толпе, смеясь, отбивалась от приставаний мужчин, отшучиваясь на простонародном диалекте и, незаметно, пробралась окольными путями к южному углу арсенала Молосильо, где было условлено встретиться. Она ни на минуту не чувствовала страха. Ах, все это было ей хорошо знакомо со времен нужды, когда она пробиралась по туманным улицам портового квартала Лондона, где воздух оглашался пьяными выкриками загулявших матросов. Уж не в этом ли был смысл ее прошлого, что всевидящее святого, проведение хотела закалить ее нервы для этой решительной ночи. Укрывшись в спасительную тень арсенала, Эмма увидела лодку. Гребцы недвижимо сидели на скамьях, держась за весла, готовы тотчас спуститься в путь. Эмма испугалась. «Где же три барки, на которых должны отправиться к...» эскадре, члены королевской семьи и все спутники. Уж не окончилась ли неудачей попытка к бегству? Замирающим сердцем Эмма бросилась к замаскированной двери потайного хода, чтобы пробраться к Марии Каролине и быть с нею в минуту опасности, если все потеряно, умереть вместе с нею. Но, сделав два шага, она снова остановилась. Навстречу ей шел какой-то мужчина. Вот он окликнул ее. По голосу она узнала его. Это был Нельсон. Задыхаясь, поспешила она к нему, бросилась к нему на шею, засыпала вопросами. В нескольких словах он сообщил ей обо всем. Мать Эммы перебралась на вангар с последним транспортом. В половине десятого Нельсон проник подземным ходом в комнату Марии Каролины, где собралась уже вся королевская семья. Он без труда вывел их тем же путем. Час тому назад барки с беглецами отплыли и теперь, наверное, уже добрались до линии кораблей. Фердинанду Неаполитанскому посчастливилось удачнее бежать от народа, чем Людовику XVI. А сам Нельсон остался с этой лодочкой, чтобы обождать эму и сэра Уильяма. Как беспокоился он о ней. До него доносились дикие вопли и проклятия толпы, и Нельсон уже хотел бросить все и открыто пойти на выручку к ней. а как он был бледен. Он — герой, не знавший страха. Но ведь не за себя, за нее боялся он теперь. Эмма горячо прижалась к нему, потянулась губами. Он же вдруг отпрянул от нее и направился навстречу приближавшемуся сэру Уильяму.